Глава пятьдесят На суше. Вода лежит им спины. Сто три миллиона шестьсот восемьдесят и его товарищи нистого вгрызаются в потолок. Тела были покрыты водяной пылью. Тогда, у чудо, они вдруг добрались до сухой комнаты. Это спасение. Они быстро заделывают вход. Выдержит ли песчаная стена? Да, поток оебает ее и устремляется в менее прочные коридоры. Прижавшись друг к другу в маленьком помещении, муравьи чувствуют себя лучше. Мятежники пересчитываются, выжило не больше полусотни, кучка атеистов бормочет. Мы недостаточно кормили пальцев, за это они прорвали небо. Согласно Мирокийской космогонии, планета Земля имеет форму куба, а облака удерживают верхний океан. Каждый раз, когда вес верхнего океана становится слишком велик, потолок трескается и происходит то, что называется дождем. Деиста же утверждает, будто трещины в облаках образуются от когтей пальцев. Как бы там ни было, в данный момент муравьи помогают друг другу прийти в себя. Одни совершают трофалаксис, другие растирают друг друга, стараясь сохранить запасы тепла. 103 миллиона 683-тысячный прикладывает свои ротовые присоски к стенке и чувствует, как весь город сотрясается под атаками воды. Белокан парализован, его совершенно оглушил этот полиморфный враг, который простирает свои прозрачные лапы в каждый закаулок. Будь он не ладен, этот коварный тихоня дождь, который просачивается в любую щель не хуже муравья. Солдаты по наивности отбиваются от дождя мандибулами-саблями, стуча по наползающим на них каплям. Рассечь одну из них значит бороться с четырьмя другими. Когда бьешь лапкой по дождю, дождь цепляется за лапку. Когда стреляешь в дождь кислотой, дождь становится кислотным. Когда толкаешь дождь, дождь затягивает тебя. Жертв потопа уже не сосчитать. Все поры города широко раскрыты. Белокан тонет.